Настанет день, исчезну я. А в этой комнате пустой все тоже будет. Стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, Порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно И море ровный синевой манить в простор пустынный свой. Мои последние батуринские дни были вместе с теми последними днями всей прежней жизни нашей семьи. Мы все понимали, что прежнее на исходе. Отец говорил матери, «Разлетается душа моя, наше гнездо». В самом деле Николай это гнездо уже бросил, Георгий собирался бросать, срок его поднадзорности кончился, оставался один я, но шел и мой черед. И все-таки, как водится, никто из нас, кроме, конечно, матери, ничего не додумывал, я тем более. Опять еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которой есть здоровье, возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил и все то здоровье, молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы, утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему, мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорные непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, он часто приходил к нам по утрам. И он говорил, очевидно, обо мне. «Да что ж тут думать? Конечно, надо служить. Поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится». И эти слова еще более умиротворяли меня. Ну что ж, служить так служить. А потом все это еще так не скоро. Георгий уедет не раньше осени, а до осени еще целая вечность. Какие далекие дни. Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными. При всей той близости их мне, с которой я все думаю о них, за этими записями. И все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей то образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем. Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек. Прежде всего... Чувство необыкновенной отчужденности этих лиц Ибо необыкновенно бывает чушь человек человеку в иные минуты А потом происходящее из этого чувства, Повышенная острота ощущения их самих и их времени Что это за существа эти лица? Это все люди когда-то и где-то жившие Каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами Где было все свое Одежды, обычаи, характеры Общественные настроения, события. Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстухом, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и месистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена, с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно-красивой дамы, затейливая шляпка на высоком шиньяне, Шелковое платье с рюшами Плотно обтягивающие грудь и тонкую талию Длинные серьги в ушах А вот молодой человек 70-х годов Высокие, широко расходящие воротнички Крахмальной рубашки, не скрывающие КДК, Нежный овал, чуть тронутого пушком лица Юная томность в загадочных больших глазах Длинные волнистые волосы Сказка, легенда все эти лица Их жизни и эпохи В начале лета я как-то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала, а вам один человек поклон прислал. Воротясь домой вне себя от этих слов, я оседлал кабардинку и пустился, куда глаза глядят. помню, был в Малиновом, доехал до Ливинской большой дороги. Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты и благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал, куда еще, пересек ее и поехал целиком дальше. Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной лощиной с заросшими оврагами и буюраками, где цветы и травы, уже свежевшие и пахнувшие лесной и луговой свежестью, были по брюху лошади. Кругом по всем кустам и чащам сладко голосили и цокали соловьи. Где-то далеко вдали, мерно и настойчиво, как бы убежденная среди всех этих тщетных соловиных восторгов в правоте только своей одинокой бездомной печали, не смолкая куковала кукушка. Гулко полый голос казался то ближе, то дальше, Грустно и дивно чередуясь С еще более дальними откликами вечереющего леса. И я ехал и слушал, Потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, Сколько еще осталось мне всего того непостижимого, Что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, Воспоминаниями, надеждами. И она все куковала и куковала, Суля мне что-то бесконечное Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего Было что-то даже страшное Я смотрел на шею кабардинки На ее гриву, откинутую на сторону И ровно в лад с ходом мотавшуюся На всю эту поднятую конскую голову Когда-то, в дни сказочные Порой говорившую вещим голосом Страшна была ее роковая бессловесность Это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчание, немота существа столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего. И еще страшней сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание. И с бессмысленно жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно, весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда. Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чисто наряден. Во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него, дико и вопросительно. Он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня», — кинул он, наконец, невнимательно, и, поздоровавшись со мной, так, как будто мы не два года тому назад, а только вчера виделись, взял меня под руку и предложил зайти попить чайку и немножко побеседовать. И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать. "Ну, как поживаете? В чем преуспеваете?» А потом заговорил о бедственном положении наших дел. Он откуда-то знал их лучше нас самих, и опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всеночной, Ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась. Коровы, уводимые за скрипучими телегами, выбиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебывались. Обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгна, бесшабашно неслись мимо. Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию. Был как раз вечерний поезд в нашу сторону. «Да что же делать?» – думал я, вспоминая речи Балавина – и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее», — говорил он мне. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались, а вам куда скакать или приписываться? Вы вообще, я полагаю, служить не можете, не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь». «Насчет Батурина один исход вижу. Продать как не можно скорее, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А насчет себя вы уж как-нибудь сами подумайте». Ну что же я могу выдумать?» – спрашивал я себя. «В амбар к нему, что ли, поступить?» Эта встреча несколько охладила даже мою работу над Гамлетом. Я переводил его для себя прозой. Он никак не был в числе произведений близких мне. Он просто попался мне под руку, как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую трудовую жизнь. Я немедленно взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд. Понял и то, что дни идут, а все мои мечтания, которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем бедственном положении я быстро забыл. Другое дело были мечтания. В чем, собственно, состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ. Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали. И опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов». На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней. Вся она была, конечно, необыкновенно пестра, разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев, и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы, и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях, и тем еще, что опять тут были мои отцы. Кому же из них не гадали, цыганки? Моя тайная связь с ними — жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас?» В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: Все-таки, что такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня в беспредельности прошлого и будущего, и вместе с тем в каком-то батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь, моя и всякая, есть смена дней и ночей? делая отдыха, встречи бесед, удовольствия и неприятностей, иногда называемых событиями. Есть беспорядочные накопления впечатлений, картины, образов, из которых лишь самая ничтожная часть, да и то неизвестно зачем и как, удерживается в нас. Есть непрестанное, ни не на единый миг нас не оставляющее течение несвязанных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем. А еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и связанное с ним вечное ожидание. Ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем, когда настанет оно, эта суть, этот смысл, вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится, в оракулах слишком вдаль простираетесь. И впрямь, тайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом? Брат Георгий уехал опять в Харьков. И опять, как когда-то, бесконечно давно, когда его везли в тюрьму в светлый и холодный октябрьский день, я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все Бог даст устроиться», — говорил брат, «себелюбивый, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас выпишу тебя, а там видно будет, что и как». «Хочешь папиросы?» Сказал он, и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго в тайне боялись, совершилось. Что вот брата уже нет, что я еду один, и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало... Еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу, не дававшая отдыху, шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал, ее не выводив, напоили. Потная она смертельно продрогла, простояла морозная ночь без попоны, и подутру пала. В полдень я пошел в лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая и светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, Сладострастно мотали, рвали его Стая старых воронов Ужидательно торчала подле Как-то свирепо взлетая порой Когда собаки, беспокойно рычавшие Даже в самый разгар своих мерзких хлопот Вдруг кидались на нее Со скаленными и окровавленными мордами А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами которой ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые и тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он решительно, кладя ее рядом со мной, — «дарю». Что могу? Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит. Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думая о тебе?» «Больше всех думаю». Я перед всеми вами виноват, всех вас помер упустил, Да у тех хоть что-нибудь есть Николай все-таки хоть немного обеспечен У Георгия есть образование А у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный Георгий всегда вечным студентом останется, а вот ты И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами И что тебя ждет, один Бог ведает А все-таки помни мою, нет беднее беды, чем печаль.